о совершенстве монашеской жизни, писано, по-видимому, в 366 году. В Богодухновенном Писании много правил, которые обязано наблюдать, возревновавшие о благоугождении Богу. Но я почел необходимым сделать краткое напоминание по указанию самого Богодухновенного Писания, пока о тех только обязанностях, о которых у вас теперь предложен вопрос. И по элику свидетельства о каждой обязанности найти в Писании нетрудно, то предоставляю сие й тем, которые упражняются в чтении Писания и сами в состоянии напомнить даже другим следующее. Христианин должен иметь образ мыслей достойно небесного звания и жить достойно Евангелия Христова. Христианину – не должно рассеиваться и чем-либо отвлекаться от памятования о Боге, о воле и судах его. Христианин, став во всем в ы с ш е оправдании по закону, не должен ни клясться, ни лгать. Он не должен хулить, не должен обижать, не должен ссориться, не должен мстить сам за себя, не должен воздавать злом за зло, не должен гневаться. Он должен быть... долготерпеливым, переносить все, что бы то ни было. А кто делает неправду того, обличать благовременно, но с страстным движением, чтобы отомстить за себя, но с желанием исправить брата по заповеди Господня. Об отсутствующем брате не должен он ничего говорить с намерением очернить, это есть клевета, хотя бы сказанное было и справедливо. «Надобно отвращаться от человека, который наговаривает на брата. Не должно говорить шуточного. Не должно смеяться и терпеть смехотворцев. Не должно п р а з н о с л о в и т ь и говорить что-нибудь такое, что не служит ни к пользе слушающих, ни к необходимому и дозволенному нам Богом употреблению». Почему занимающиеся работой должны, сколько можно, стараться, чтобы работа производилась в безмолвии, и чтобы даже самые добрые речи вели у них те, кому по испытании поручено устроить слово к созиданию веры, да не будет оскорбляем дух святый Божий? Никто из пришлых не должен самовольно подходить к кому-либо из братьей или разговаривать с ним, пока приставленный смотреть за общим во всем б л а г о ч и н и е м не рассудит, угодно ли сие Богу к общей пользе. Не должно порабощаться вину, желать вкушения мяс и вообще быть сластолюбивым в рассуждении яства или п и т и я потому что подвязающийся воздерживается во всем. Данного каждому в употреблении не должно почитать собственностью или припрятывать, но с заботливостью надо б о смотреть на все сие, как на принадлежащие владыки, и не проходить без внимания даже мимо того, что по случаю брошено или оставлено в небрежении. Никто не должен быть господином даже себе самому. Но каждый, как отданный Богом, в услужении единодушным братьям, сообразно с и м обязан и рассуждать обо всем, и делать все, впрочем, пребывая в собственном своем чине. Не должно роптать ни при недостатке потребного, ни при утомлении от дел, потому что судят о каждом те, кому предоставлено на с и я власть. Не должно дозволять себе ни крика, ни другого какого вида или движения, которыми п о к а з ы в а ю т с я раздражительность или уклонение от несомненной уверенности в Божьем присутствии. Голос должно соразмерять с потребностью. Не должно отвечать кому-либо или делать что-нибудь дерзко или презрительно, но надобно показывать во всем скромность и ко всем почтительность. Не должно с умыслом мигать глазом, или употреблять какой другой знак или движение члена, которые оскорбляют брата или выказывают презрение. Не должно стараться о нарядности, в одежде или в обуви, это суетность. К удовлетворению телесных потребностей должно пользоваться недорогим. Ничего не должно издерживать сверхпотребности, и для пышности это злоупотребление. Не должно искать чести и домогаться первенства. Каждый должен предпочитать себе всех. Не должно быть непокорным. Не должно в праздности есть хлеб тому, кто способен работать, а занявшийся исполнением чего-либо в славу Христову, должен принуждать себя к ревности в деле по мере сил. Каждый должен с одобрения настоятелей, с разумом и убеждением так делать все, не исключая вкушения пищи и питья, как бы делалось сие в славу Божью. Не должно от одного дела переходить к другому без одобрения те, кто приставлен распоряжаться с и м разве неминуемая нужда позовет кого вдруг на помощь обессилевшим? Каждый обязан пребывать в том, к чему приставлен, а не должен, приступая меру собственной обязанности, приниматься за непорученное ему, разве имеющие власть распоряжаться с и м признают кого нуждающимся в его помощи. В одной рабочей не надобно никому быть из другой рабочей, не должно ничего делать из соперничества или поссори с кем-нибудь». Не должно завидовать доброй славе другого и радоваться чьему-либо недостатку. В любви Христовой надо б н о с к о р б е т ь и сокрушаться о недостатках брата, а радоваться же его преуспеянию. Не должно равнодушно смотреть на согрешивших или умалчивать о них. Обличающий должен обличать со всяким сердоболием, в страхе Божьем и в намерении обратить грешника. Обличаемый или получающий выговор должен принимать и охотно, признавая, что в исправлении состоит собственная его польза. Когда обвиняет кого, никто другой при обвиняемом или при других не должен делать возражения обвиняющему, а если кому обвинение кажется неосновательным, то должен повести слово с обвинителем наедине и убедить его или сам убедиться. Каждый, сколько есть у него сил, должен врачевать того, кто имеет что-нибудь против него. На согрешившего и покаявшегося не должно помнить зла, а надобно простить ему от сердца. Кто говорит, что покаялся в грехе, тот должен не только сокрушаться о том, в чем согрешил, но и принести достойные плоды покаяния. Кто вразумлен был касательно прежних своих грехов и сподобился получить отпущение он их, тот, если грешит опять, уготовляет себе суд гнева, строжайший прежнего. Кто по первому и второму вещанию остается в своем прегрешении, о том надо б н о объявить настоятелю, и тогда, получив выговор при многих, придет, может быть, в стыд. А если в таком случае не с п р а в и т с я надо б н о его... Отсечь уже как соблазн, и смотреть на него как на язычника и мытаря для приведения в безопасность ревностно трудящихся в прохождении послушания по сказанному, что при падении нечестивых приходит в страх праведный. Не д о л ж н ы плакать о нем, как о члене, отсеченном от тела. Не должно допускать, чтобы солнце заходило в гневе брата, иначе ночь может разлучить обоих. и о с т а в и т им неизбежное осуждение в день суда. Не должно отлагать времени своего исправления, потому что утрешний день неверен для нас. Многие, замыслив многое, не дожили до утрешнего дня. Не должно даваться в обман п р е с ы щ е н н о м у чреву, от которого бывают ночные мечтания. Не должно развлекаться непомерную работою и приступать пределы умеренности, по сказанному апостолам, имеющей же пищу и одеяние, с и м довольны будем. Потому что обилие сверхпотребности выказывает любостяжательность, а любостяжательность осуждается как идолопоклонство. Не должно быть сребролюбивым, и на ненужные собирать сокровища, каких не надобно, Приходящий к Богу должен возлюбить нищету во всем и быть пригвожден страхом Божиим, подобно сказавшему «Пригвозди страху твоему плоти моя, от судеб бо твоих убояся». Да дарует же вам Господь со всем убеждением, приняв сказанное «Во славу Божию явить плоды, достойные духа по благоволению Бога и содействием Господа нашего Иисуса Христа». Аминь.